Гал и Лукас прогуливались по тропинке еще в течение получаса, изучая узоры трещин в скалах, расположение пятен мельтира и поведение колоний гапон с дотошностью завзятых биологов. Они по просьбе Мирей даже соскребли немного мха в мешочек. В карманах Лукаса, как уже успела убедиться команда, всегда в изобилии были кружевные платочки и мешочки, как пустые, так и набитые разнообразным содержимым и переправили счастливой целительнице. Та, прижав к груди сокровище, тут же начала рассказывать заинтересованным слушателям о том, как готовится мазь из редкого мха. Наконец, решив, что время ожидания истекло, парочка дипломатов, по части умения добиваться того, что нужно ему, Гала тоже можно было причислить к отряду самых опытных профессионалов, двинулась назад по тропинке в том же порядке, что и в первый раз. Меч Гала снова предупредил команду о присутствии чужаков. Только на сей раз клинок сиял какими-то редкими, неуверенными сполохами, словно не мог окончательно решить, опасно ли оборотни для хозяина или нет. На широкой площадке, гостеприимно залитой солнечным светом, уже не было парней с ножами. Зато на камне у скалы, привалившись к ней спиной в небрежной позе, Сидел черноволосый мужчина в черных кожаных штанах, заправленных в невысокие сапоги и светлой рубашке на шнуровке. Черный короткий камзол был небрежно брошен на соседний камень. Человек беспечно подкидывал на ладони камешек. Цепкие длинные пальцы незнакомца легко подхватывали его и снова отправляли в полет. Шорох шагов отвлек его от этого занятия. Положив камешек на землю, Мужчина повернулся к незваным гостям. У него оказалось худощавое подвижное лицо с резкими скулами, тонким прямым носом, решительным ртом и неожиданно светлыми, радужными, как и полагалось дракону-оборотню, глазами. Основной их цвет расплавленного серебра просвечивал через эту радужность, придавая мужчине совершенно нездешний вид. Возраст незнакомца определению не поддавался. 30 тридцать пять, сорок, вечность. Он был похож на духа гор. Вы хотели видеть меня, господа, — осведомился мужчина, скользнув по новоприбывшим цепким любопытным взглядом без тени враждебности. — Лорд Дрей, — следуя протоколу, уточнил Гал. — Собственной персоной, — кивнул лорд, но не встал. — Адрин Дрей, лорд Ротхен. — Адрин мечтательно протянула Элька. Какое звучное имя! Словно из баллад. Я Лукас Дагар. А моего спутника зовут Эсгал, Аэллиниоль Дивинсен, Айланд Эль Амарен, Хелек Ангрен. Можно просто Эсгал. Представился маг, не оставшись в долгу. Да уж, полная имячка нашего гала точно ни в одну балладу не влезет. Ухмыльнулся гордый Рент. «Мне сказали, что у вас есть для меня послание». Не моргнув глазом при столь внушительном имени, вернулся к сути вопроса Дрей. «Ну вот оно». Лукас вынул из кармана камзола белый конверт с синей сургучной печатью и протянул его лорду Дрею. «Присаживайтесь, господа». Предложил тот, указав рукой на соседний с ним камни так, словно это были роскошные диваны в дворцовых апартаментах, и решительно распечатал письмо, бросив мимолетный взгляд на королевскую печать. Гал спокойно сел, расставив длинные ноги. Лукас решил, что его злой рук сегодня — страдание седалище. Маг скорбно оглядел ни разу не мытый мылом жесткий и пыльный серый камень, вытащил из кармана шелковый платок побольше, подстелил его, и только после этого обреченно последовал примеру воина. «Какой мужественный красавчик этот лорд Рэй! И фигура, и лицо, а глаза чудо!» Восторженно оценила мужчину Элька. «Правда, Мирей?» «Да», – неожиданно для всех согласилась жрица, с целомудренным восхищением продолжив. «У него такой странный лик, особенно очи, как серебро и радуга одновременно. Я прежде такого не видала. У легких сильфов. Они как прозрачное серебро, но какое-то равнодушное и стылое. А это живое и теплое. И правда красиво! С радостным восторгом подхватил Макс. Девочки, мальчики, поосторожнее! Ревниво забеспокоился Рент. Не то влюбитесь в этого дракона сразу все. В кого хотим, в того и влюбляемся, сердито фыркнула Элька. В вампиров нельзя. «Привидений тоже. Так что теперь, и оборотни под запретом?» «Нет предела расовой дискриминации. Еще один блюститель нравственности нашелся. Гала мне мало!» Мири и Макс с готовностью захихикали. Слушая шутливую перебранку компании у зеркала, сердито засопел Гал. Опять эта маленькая насмешница выставляла его глупцом. Да вдобавок так восторженно расхваливала первого встречного, о котором еще ровным счетом ничего не знала, кроме пылких отзывов сопливого мальчишки-короля. Предмет тройственного восхищения, не о своей сумасшедшей популярности в среде посланцев богов, тем временем закончил чтение лучшего в мире рекомендательного письма Шарля. Лицо лорда по-прежнему выражало вежливый интерес. Видно, Адрин – Как и положено, наставнику короля тоже неплохо разбирался в искусстве дипломатии и отлично умел скрывать свои мысли и чувства, если на то была нужда. Драй сложил листок, убрал в потайной карман камзола и, подняв взгляд на гостей, живо спросил. «Так вы и есть посланцы богов?» «О, да, лорд», — согласился Лукас, невзначай сверкнув перстнем. Признаться, я не верил, что затея Его Величества с обращением в Совет Богов увенчается успехом. Наш монарх чудесный человек, но склонен к некоторой идеализации окружающего мира. Дар юности, как ни прискорбно, исчезающий с возрастом. Однако ему удалось не только добиться согласия нашего жречества на составление прошения, но и дождаться ответа на него. Удивлен. Честно констатировал лорд. Было видно, что он гордится своим сообразительным воспитанником, предпринявшим тот шаг, в успехе которого лорд, привыкнув полагаться на свои силы и не искать поддержки в высших сферах, изрядно сомневался. «И какую же помощь может оказать вам моя незначительная персона?» – вернулся к разговору мужчина. «Он еще и скромный!» – умилилась Элька, всплеснув руками. «Ныне я никто». Только ничтожный отшельник в этих великих горах. Мое влияние, знатность, богатство – все осталось в прошлом. Быть может, посланцам богов следовало обратиться к архижрецу Авандусу, преданному служителю Даримана, Он куда ближе к высшим сферам, чем я был когда-либо. Закончил Дрей и, скрестив руки на груди, выжидающий замолчал. Учитывая тот общеизвестный факт, что горы куда выше равнин, а птицы взмывают высь недоступную гадам ползучим, я не был бы столь категоричен в суждениях. С тонкой двусмысленностью заметил Лукас. Но не тревожьтесь. С архи-жейцом мы уже имели содержательную беседу и даже удостоились чести быть приглашенными на совет жейцов. Впечатление получили... Маг замешкался, подбирая подходящее слово из цензурного словарного запаса. Незабываемые! «Во-во!» – вставил Рент для друзей. «Разве ж такое забудешь? Меня и гимны теперь в кошмарах преследовать будут!» «Надо было попросить у Лукаса магический кристалл и записать концерт в прог. Было бы чем врагов мучить!» – запоздала, пожалела Элька. «А у нас разве есть враги?» – искренне удивился Макс. «Нет, значит, будут!» – уверенно заявила девушка. — Вот прославимся поосновательнее, тогда заведутся. Вот весело будет! — Значит, совета жрецов вам показалось мало, господа. И чего же вам надобно от меня, если слов праведного Авандуса было недостаточно? — все еще не оставил на Адрин. Подлинность письма Шарля он признал, но, памятуя о том, насколько доверчив порой его любимый воспитанник, не мог позволить себе расслабиться пытаясь определить, на чьей стороне находятся пришельцы. «Мы выслушали жрецов. Теперь пришла пора услышать драконов. У любой монеты две стороны, не считая ребра. Пока не рассмотришь все, нельзя сказать, что видел предмет целиком». Глубокомысленно, как и подобает посланцам богов, ответствовал Лукас, словно сидел не в горах на голом камне, а за столом переговоров в парадной зале. Вы правы. Согласился Лурдрей, признавая логику доводов и со скрытым беспокойством спросил. Но прежде чем мы продолжим разговор, ответьте, как вы узнали, где искать меня. Многое в силах посланцев богов. Напустил туман у маг, таинственно замолкая. Магия. коротко пояснил Гал, не давая напарнику распустить хвост. Мы стремились разыскать именно вас. — улыбнулся Лукас, скрывая неудовольствие. — Человека, подвергшегося трансформации, но просвещённого, эрудированного космополита, чей взгляд на проблему будет куда более широк и непредвзят, чем у большинства даримовероновцев. — Иными словами, вам нужно поговорить с драконом-оборотнем, который способен внятно рассказать о происходящем с ним. — Заключил Дрей с горьковатой усмешкой — и, отыскав еще один подходящий камешек, снова принялся подбрасывать его на ладони. «Да». Снова быстро согласился Гал, пока болтун Лукас не утопил всех троих в океане слов. «Задавайте свои вопросы, господа», согласился лорд и, не жмурясь, посмотрел на солнце своими странными глазами. На площадке, защищенной скалами от прохладных горных ветерков, было по-настоящему жарко, Но Дрей и не думал перебираться в тень, получая от избыточного тепла и яркого солнца явное удовольствие. Лукас и Гал тоже терпеливо переносили зной. «Нас особенно интересует процесс трансформации и ваши ощущения, связанные с ним, и с пребыванием во втором обличии, признался маг. «Да, фанатики на этот вопрос вам не ответят, а если попытаются...» Так наврут и перепутают. Впрочем, они делали так всегда, вздохнул Дрей. Что ж, слушайте, господа. Первой приметой приближения трансформации, как вы уже, наверное, знаете, является изменение цвета глаз. Но эта перемена не затрагивает темноглазых людей. С момента изменения цвета глаз до окончательного обращения проходит от нескольких дней до 5-6 месяцев. Чем ближе час перехода, тем естественнее эффект радуги. От чего зависит срок, проходящий с момента первой радуги до полной трансформации, я не знаю. Но может быть, дело в готовности человека принять новую форму. Первый раз это всегда неожиданно. Чувствуешь его приближение за несколько часов или дней, но абсолютно точно не предскажешь. Потом уже оборачиваешься, когда захочешь, и сам выбираешь момент. Кожа, мышцы, кости — все горит в огне. Но он не причиняет боли. Этот жидкий огонь внутри, словно согревающий душу. Волны жара проходят одна за другой, расплавляя тело, а потом они выплескиваются наружу, и в это мгновение ты перестаешь быть. Зато в следующий миг ты снова ощущаешь себя, но уже другим, странно изменившимся, драконом с радужными глазами. Размер дракона, как я понимаю, в большинстве случаев зависит от возраста человека и от его физической комплекции. А вот окраска шкуры. Мне так и не удалось найти закономерности в выборе цвета. «Лукас, спроси, какого он колера?» — заискивающе попросила Элька, изнывая от любопытства. Но, не дожидаясь вопроса, Адрин уже говорил. «Я серебряный дракон» но не потому, что цвет моих глаз был серым. Мне довелось недавно видеть, как обращались драконов-юноши, зеленоглазые, темноволосые близнецы. Размер был одинаков, но цвет одного стал темно-синим с проблесками фиолетового, а другого — ярко-красный, с переливами валы. Произвольная вариативность или вариативность сознательная по психическим признакам структуры. Тут же яростно ероша волосы на голове Забормотал почти про себя Макс, перебирая версии. «Скажите, не отличался ли второй парень горячностью, вспыльчивостью характера, может быть, даже некоторой резкостью и склонностью к жестокости?» Уловив мысль, тут же пытливо поинтересовался Мак. «Да, пожалуй, Родерик весьма не сдержан». Задумчиво признал Дрей, подкинув камешек, и живо переспросил. Вы полагаете, цвет чешуи дракона определяется характером? Но тогда что означает мое серебро?